Песня пятнадцатая. Данте рассказывает, как ангел показал ему дорогу в третий круг, где наказывается злоба. Там поэты были удивлены дымом, который мешал им смотреть. Восхитительное ведение Данте. Уж солнце, то пространство пробежало, которое к тому его вело, чтобы оно в ту сферу перешло. где все в д в и ж е н и и вечном трепетало, чистилище Венера освещало, и п о л н о ч ь н а земле была в тот час. Мы шли к закату, солнце так сверкало, что не могли не закрывать мы глаз. Тогда в усие заметил я девясь какое-то чудесное сияние, которого постичь я не умел и глядя на него лишь ц е п е н е л И весь я превратился в ожидание. Рукою я лицо свое закрыл, чтобы этот свет не так меня палил, как солнце луч, или в море отраженный, или в зеркале сияет и блестит, и в самом отражении горит, как в небесах и стучи отдаленный, так тот необъяснимый странный свет был ярк. о Лишь у ч и т е л я ответ. Мог вывести меня из затруднения. О мой отец! воскликнул я тогда. Что значит это странное явление, не виданное мною никогда? Оно невыносимое для взора. Я вижу, приближается к нам скоро. И отвечал мой спутник: Не дивись тому, мой сын, что ты не в состоянии постичь вполне. Небесного послания и пред Его величием преклонись. Сюда служитель Бога благодатный спускается, покинув небо высь, и подарит нас вестью Он приятный, дорогу указав обоим нам к священным и божественным местам. Настанет скоро чудное мгновение, когда его ты можешь созерцать. и даже в состоянии вопрошать. Такое счастье редко, без сомнения, на долю смертных может выпадать. Когда же лучезарное в и д е н и е приблизилось, то обратилось к нам. Идите, оба вы, то а н д е л е н е и странствовать вам легче будет там, чем в о т д е л е н и я х первых. Мы взошли. И голоса поющие вдали до нас в минуту эту долетели. б л а ж е н н ы милосердные все пели и радуйся, о ты, кто победил. Мы шли одни, за нами не следил и з призраков никто. В минуту эту я пожелал вопрос задать поэту, чтоб он моё сомнение разрешил. которое тогда меня смутило, когда мы проходили круг второй. К певцу я обратился той порой: "Значение, скажи, какое было в словах души, что некогда жила в р о м а н е Эта тень намек дала о тех помехах жизни бесконечной, которые находим на земле. Так о каком она сказала зле? Тогда мой спутник. В правде безупречный ответил мне. Теперь вполне постиг тот призрак, как ужасен и велик грех, некогда им овладевший жадно, а счастье мысль всегда для вас отрадна. А между тем, чем более людей его изведать жаждет и желает, то тем трудней до цели достигает. подыгом тяготящих их страстей, тем меньше незначительнее доля их счастья. Грехи, вот их неволя, их зависть зажигает в жилах кровь. Когда бы в вас сильна была любовь к небесному блаженству, то едва ли тому греху вы душу поддавали и плот ь свою. И в Божьем мире тот, который к счастью этому стремится, тот непременно в лучший мир взойдет, чтобы блаженством райским насладиться. Но спутника спросил я в свой черед, учитель мой, но как же то случится? Ведь доля счастья может уменьшиться с к о р е е тем, чем более людей великих добродетелью своей. Его достойны будут. Не без страха я с путника ответа ожидал, и он сказал тогда мне: "Ты сын праха, понятиями земными заражен. Ты судишь по земному и закон святых небес еще не постигаешь. Моим словам правдивым ты внимаешь, и хоть их смысл яснее, чем кристалл, но все же ты В недоумении впал, и что понятно, ты не понимаешь. Скажу одно, так продолжал поэт, то счастье бесконечно, как и свет, границ небесному блаженству нет, как солнце луч, когда оно проглянет и освещает больше и живит все то, что на поверхности лежит. Так счастье небесное стремится скорее к тем, кто более молиться и порываться к счастью привык. Там, выше, есть счастливые в и д е н и я Чем больше просветляется их лик блаженством тем, тем больше благодать они в себе способны отражать, как в зеркалах, и греют этим светом. еще других, но если и теперь не успокоен ты моим ответом, то убедишься скоро ты, поверь, увидев Беатриче. Все сомнения она в тебе развеет и смирит при первом благодатном появлении. Теперь идем мы дальше. Предстоит еще тебе небесное прощение в пяти грехах. Двух букв изображения уж на твоем лице не вижу я. Вергилия, зато благословляя, что просветить старался он меня, в ступил я в новый круг, где умолкая стал впечатлений новых ожидать и чудное виденье созерцая умерил шаг. Я начал различать храм пред собой, где люди находились. Во храме двери тихо отворились, и женщина, как любящая мать, с волнением и нежностью сказала: "Мой милый сын, с отцом тебя искала, уж я давно, скрывая мой и с п у г Когда же мать во храме замолчала, храм и она все скрыло с разом вдруг, и женщина другая там явилась. Как бы жестокой скорбью смущена, с печалью з а т а ё н н у ю склонилась и, наконец, сказала так она: «О, если нашим городом ты правишь, просить себя ты долго не заставишь. Наш город силы высшие хранят, и с к у с с т в о в нем, науки процветают, и ты обязан, должен, пизестрат, быть мстителем. Пусть граждане узнают.» что ты тому пощады не давал, кто нашу дочь публично целовал, своими задуши его руками, и тот, который рядом с ней стоял, с такими обратился к ней словами: когда должны карать мы тех подчас, которые всегда любили нас, то как же с теми будем обращаться, которые всю жизнь свою стремятся нам делать зло? Я дальше рассмотрел видение другое: сотни стрел в грудь юноши с проклятием направляя, толпа людей бежала восклицая: «Смерть, смерть ему!» Тогда я увидал, как насмерть пораженный он упал, свои глаза на небо устремляя, и небеса с любовью умолял. чтобы убийцы не были к а з н и м ы и далее и далее пошли мы, но так как я в то время походил на сонного, который лишь открыл свои глаза, то мне сказал Вергилий: «О, что с тобой? Иль без больших усилий уже не можешь ты идти вперед? Ты с полверсты с закрытыми глазами шатаясь шел». Как пьяный лишь идет! О, если я воскликнул, небесами разрешено о том мне говорить, что видел я усталыми ногами, едва владея, рад я объяснить тебе все то, что полон удивления я созерцал, как будто в сновидении. И отвечал мой спутник в тот же миг, так затемнен был твой открытый лик. Такою п е л е н о ю закрывался, что я, мой сын, возможности лишался в твоем лице все помыслы читать. И от меня ты должен все скрывать, что видеть одному тебе случилось. Когда тебе видение явилось, обязан ты о виденном молчать, от светлых вот мысль каждую скрывая. о т светлых в о д сбегающих из рая, вот почему я не желал узнать, какие пережил ты ощущения. Так поступил о бы каждое видение, которое той плоти лишено, что н о с я т в мире смертные давно. Все призраки имеют только зрение. С тобой же речь я потому завел, чтоб ты бодрей. Походкой твердый шел. Так до ночи мы дальше подвигались и местность разглядеть кругом старались, когда склонялось солнце на закат. Вдруг черный дым столбами стал в з в и в а т ь с я распространяя мрак один и смрад, и начал к нам все ближе подвигаться, стал есть глаза, дыхание затруднил. И чистый воздух т ь м о ю затопил, невольный страх во мне стал пробуждаться.